в очень сложном положении, даже не зная с чего начать. Она причмокнув от пила кофе и попыталась ободрить его взглядом. Ажар взволнованно взял бархатное сердце. Эссекс. Да, Эссекс, вежливо отозвалась Барбара. Мы с Хади провели выходные на море, в Эссексе, как вы знаете, напомнил он ей. Да, верно. Вот сейчас как раз можно было бы сказать спасибо за сувенир, но почему-то не хотелось. Хадия рассказала мне, что вы отлично провели время. Она также упомянула, что вы побывали в отеле «Пепелище». «Она побывала», — уточнил он. «Или, скажем так, я отвел ее туда и оставил на попечение любезной миссис Портер». «Вы ведь помните ее, наверное?» Барбара кивнула. передвигающаяся с помощью подставки на колесиках миссис Портер, приглядывала за хадией пока отец девочки служил посредником между полицией и маленькой, но беспокойной пакистанской диаспорой. — Верно, — сказала она, — я помню миссис Портер. — Мило, что вы зашли навестить ее. Как я сказала, ее навещала Хаддия, а сам я навестил местный полицейский участок. Барбара мгновенно насторожилась. Ей захотелось сделать какое-то замечание, чтобы перевести чреватой опасностью разговор на другую тему, но она не успела придумать ничего подходящего, поскольку Ажар быстро продолжил. Я побеседовала с констеблем Фогерти, констеблем Майклом Фогерти, Барбара. Барбара кивнула. — Ну да, с Майком, понятно. Он занимается борьбой с организованной преступностью в Белфорт-Ленне. — Да, Майк борется, все верно. Он рассказал мне, что случилось на катере, Барбара. Что инспектор Барлоу сказала по поводу Хадии, что она хотела сделать и как поступили вы. А жар... Он встал, прошелся к дивану. Барбара поморщилась, заметив, что не успела убрать кровать, и противно ухмыляющаяся футболка, используемая в качестве ночной рубашки, нахально валяется там на смятых простынях. Она прикинула... Не стоит ли быстренько прибрать кровать? Впервые в жизни ей встретился такой почти маниакальный аккуратист, как Ажар, но он сразу повернулся к ней, и она поняла, что он сильно взволнован. — Как же мне отблагодарить вас? — Вы спасли мою дочь, и я даже не знаю, как выразить всю ту благодарность, что переполняет мое сердце. — Не надо мне никакой благодарности. Какая несправедливость! — Инспектор Барлоу... Эми Барлоу родилась с командирскими задатками, Ажар. И они вышибли из ее башки способность здраво рассуждать. Однако ей не удалось запудрить мне мозги. Но в результате вас понизили в звание. Вам вынесли позорный приговор. И испортились ваши отношения с инспектором Линли. А я знаю, что вы его уважаете. Разве не так? Что ж, отношения между нами сейчас уж точно не сахарные, согласилась Барбара. Но инспектору тоже досталось из-за меня. поэтому естественно, что он злится, но ведь все... Да, все это случилось из-за того, что вы встали на защиту Хадии, когда инспектор Барлоу хотела бросить ее, обозвав пакистанской соплячкой и не обращая внимания, что она тонет в море. Он пребывал в жутко расстроенных чувствах, и Барбара отчаянно пожалела, что Майкл Фоггерти не взял отгул, на это воскресенье предоставив инспектору Барлоу самой разговаривать с ожаром А она-то уж, несомненно, предпочла бы смягчить историю погони в Северном море, которая закончилась тем, что Барбара взяла ее на прицел. Но прошлого не воротишь.